ночь, дополняющая до 980. Когда же настала ночь, дополняющая до 980, она сказала: "Дошло до меня у счастливой царь, что Халиф Харун ар-Рашид сказал Абу Исхаку: ты непременно должен к нему поехать и привести его и собак, а иначе неизбежно твое убиение». Слушаю и повинуюсь, о повелитель правоверных. Достаточно с нас Аллаха, и благой он промыслитель", ответил Абу Исхак прав был тот, кто сказал: "бедствие человека от его языка". И я сам навлек на себя это, когда рассказал тебе: "Но напиши мне благородный указ, и я пойду к Ибну Фадилю и приведу его к тебе". И халиф написал ему благородный указ, и Абу Исхак направился с ним в Басру. И когда он вошел к правителю Басры, тот сказал: "Да избавит нас Аллах от зла твоего возвращения, о Абу Исхак. Почему это я вижу, ты быстро вернулся? Может быть, харач не И халиф не принял его. "Оймир Абдаллах", сказала Буискак. "Я возвратился не из-за недостатка хараджа. Он доставлен полностью, и халиф принял его. Но я надеюсь, что ты не будешь с меня взыскивать. Я сделал ошибку по отношению к тебе, и то, что из-за меня произошло, предопределено Аллахом великим. А что произошло у Абу исхак расскажи мне? Я тебя люблю и не стану с тебя взыскивать", молвил Ибн Фадиль. И Абу Исхак сказал: Знаешь, что, когда я был у тебя, я шел за тобой следом три ночи подряд. Когда ты каждую ночь вставал в полночь и мучил собак и возвращался. И я удивился этому, но мне было стыдно тебя спросить. И я рассказал халифу о твоем деле случайно, без намерения. И он обязал меня вернуться к тебе, и вот указ написанный его рукой. Если бы я знал, что дело так обернется, я бы не рассказал ему, но это принесла судьба. И он стал извиняться перед Абдаллахом, и Абдаллах сказал ему: Если ты рассказал халифу, я подтвержу ему твой рассказ, чтобы он не думал, что ты лжешь, так как я тебя люблю. Но если бы рассказал кто-нибудь другой, я бы стал отрицать это и обвинил бы его во лжи. Я поеду с тобой, и захвачу собак, хотя бы была в этом гибель моей души и конец моего срока. Да покроет тебя Аллах, как ты покрыл мое лицо перед халифом, сказал Абу Исхак. И затем Ибн Фадиль взял подарок, подходящий для халифа, и взял собак на золотых цепях. И взвалил каждую собаку на верблюда, и они ехали, пока не доехали до Багдада. И Абдаллах вошел к халифу и поцеловал землю меж его рук, и халиф позволил ему сесть. И Ибн Фадиль сел и велел привести к себе собак. "Что это за собаки, о Эмир Абдаллах?" спросил халиф. И собаки начали целовать землю меж его рук и шевелить хвостами и плакать, как будто ему жалуюсь. И халиф удивился этому и сказал: Расскажи мне историю этих двух собак и по какой причине ты их бьешь и оказываешь им уважение после побоев. О племянниках Аллаха молвил Ибн Фадиль. Это не собаки, а люди. Двое юношей красивые и прелестные, стройные и соразмерные, и они мои братья, дети моей матери и моего отца. А как же они были людьми и стали собаками, спросил халиф. И Абдаллах сказал: "Если ты мне позволишь, о повелитель правоверных, я расскажу тебе истину об этом деле". Расскажи мне, сказал халиф, и берегись лжи, ибо ложь качество людей лицемерных. Будь правдив, ибо правдивость корабль спасения и черта праведников. Знай, о преемник Аллаха, молвил Ибн Фадиль, что во время моего рассказа не будут свидетелями, и если я солгу, они обличат меня во лжи, а если я скажу правду, они подтвердят мою правдивость. Это собаки, они не могут говорить или отвечать, сказал халиф. Как же они засвидетельствуют против тебя или за тебя? О, братья, молвил Ибн Фадиль. Если я скажу слова лживые, поднимите головы и раскройте широко глаза. А если я скажу правду, опустите головы и зажмурьте глаза. Знай, о преемник Аллаха, сказал он потом, что нас три брата, и у нас одна мать и один отец. И имя нашего отца было Фадиль, и его назвали этим именем только потому, что жена его отца родила двух сыновей-близнецов, и один из них умер в тот же час и минуту, а другой остался. И отец назвал его Фадилем, то есть остающимся. И его отец воспитал его и дал ему хорошее воспитание, и когда он вырос, женил его на нашей матери и умер. И наша мать родила сначала этого моего брата, и отец назвал его Мансуром, а потом она понесла второй раз и родила вот этого моего брата, и отец назвал его Насиром. И моя мать понесла третий раз и родила меня, и отец назвал меня Абдаллахом. Он воспитывал нас, пока мы не выросли и не достигли зрелости мужчин, а потом умер и оставил нам дом и лавку полную разноцветной материи из материи всех сортов: индийских, румских, хорасанских и других. И еще он оставил нам тысяч динаров. И когда наш отец умер, мы омыли его и вырыли ему могилу и похоронили его на милость владыки. Мы устраивали по нем моления и чтение Корана и раздавали милостыню до завершения сорока дней. А потом после этого я собрал купцов и знатных людей и устроил для них великолепный пир. И когда они поели, я сказал им: "О купцы, здешняя жизнь приходящая, а последняя жизнь вечна. И да будет хвала тому, кто вечен после исчезновения его тварей. Знаете ли вы, для чего я вас собрал в сегодняшний благословенный день к себе?" Да будет хвала Аллаху знающему сокровенное, ответили они, и я сказал им: "Мой отец умер и оставил много денег, и я боюсь, что после него остался долг кому-нибудь, или залог, или что-нибудь другое. Я хочу освободить моего отца от ответственности за долги людям, и пусть тот, кому что-нибудь с него следует, скажет: "Мне с него следует то-то и то-то", и я передам ему это, чтобы освободить моего отца от ответственности". О Абдаллах сказали купцы: Земная жизнь не обойдется бездольней жизни, и мы не люди лжи. Каждый из нас знает, что дозволено, а что запретно. Мы боимся Аллаха великого и не хотим поедать имущество сироты. Мы знаем, что деньги твоего отца допомилуют да Аллах, Всегда оставались за людьми, а он не оставлял на своей ответственности ничего принадлежащего другому и всегда говорил в своих молитвах: "Бог мой, на тебя мое упование и надежда". Не дай же мне умереть, когда на мне будет долг. Одним из его свойств было то, что когда он был кому-нибудь должен, то отдавал это без требования, а если кто-нибудь был должен ему, он не требовал с него и говорил: "Не спеши". Если же это был бедняк, он прощал ему долг, и освобождал его от ответственности. А если это не был бедняк, и он умирал, твой отец говорил: "Да простит ему Аллах то, что он мне должен. Мы свидетельствуем, что он не должен никому ничего". Да благословит вас Аллах, сказал я. И затем я обернулся к этим моим братьям и сказал им: "О братья, наш отец никому ничего не должен, и он оставил нам эти деньги и материи и дом и лавку. На строй братьев, и каждому из нас полагается треть всего этого. Согласимся ли мы не делиться, и останется ли наше имущество общим между нами, и мы будем есть вместе и пить вместе? Или же мы разделим материи и деньги, и каждый из нас возьмет свою долю?" Мы разделимся, и каждый из нас возьмет свою долю, сказали мои братья. И обдала обернулся к собакам и спросил: "Было ли это, мои братья?" И собаки опустили головы и зажмурили глаза, как будто говоря: "Да". Ибн Фадиль молвил: "И тогда я привел делильщика от кади, о повелитель правоверных, и он разделил между нами деньги и материи и все, что оставил нам отец. Дом и лавку назначили мне на мою долю, взамен части того, что мне полагалось из денег. И мы согласились на это, и дом с лавкой вошли в мою часть, а братья взяли свою часть деньгами и материей. И я открыл лавку и положил в нее материи и купил на часть денег, которая досталась мне сверх дома и лавки, еще материи, так что наполнил лавку и сел продавать и покупать. А что до моих братьев, то они купили материи и наняв корабль уехали по морю в чужие страны. И я сказал: "Помоги, им, Аллах. А мой надел придет ко мне и отдыху нет цены. И я провел таким образом целый год. И Аллах помог мне, и я стал получать большие доходы, так что у меня оказалось столько, сколько оставил нам всем отец. И в один из дней случилось, что я сидел в лавке, одетой в две шубы, одну соболью, а другую беличью, так как дело было в зимнюю пору во время сильного холода. И когда я так сидел, вдруг подошли ко мне мои братья. И у каждого из них была на теле рваная рубашка и ничего больше. Губы у них были белые от холода, и они дрожали. И когда я увидел их, мне стало тяжело из-за этого, и я печалился из-за них. И Шахразаду их застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.